Глава двадцать третья Наконец-то вернулась бабушка. Как же я, оказывается, соскучилась. Весь вечер не отходила от неё, как привязанная. Она много рассказывала про подругу, её непутевую дочь, малыша. А я всё слушала, слушала, и не могла наслушаться и наглядеться на неё. Рассматривала каждую морщинку, постоянно целовала и еле сдерживала слёзы. Сейчас мне месяц, что её не было дома, казался годом, вечностью. «Женечка, что с тобой?» Не выдержала бабуля. «Ты какая-то странная. Я тебя не узнаю. Почему глаза на мокром месте?» Она внимательно рассматривала меня, пока я, наконец, не осознала, что веду себя, мягко говоря, необычно. Тогда я решила сменить тему. «А пойдёмте пить чай». Стол на кухне был завален гостинцами. Бабуля в своём репертуаре. Понакупила всякой всячины, будто здесь всего этого нет. «А что, кроме нас есть ещё кто-то?» Бабуля картинно огляделась и рассмеялась. «Почему пойдёмте-то?» А вот мне было не до смеха. И фраза эта вылетела не случайно. Я сознательно так сказала, потому что думала в тот момент именно так. «Женя, посмотри на меня!» В голосе бабули появились стальные нотки. Либо она сердится, либо волнуется. А может и то, и другое. «Можешь объяснить, что происходит? Что случилось, пока меня не было? Почему ты на себя не похожа? Осунулась, похудела, глаза печальные, как у побитой собаки?» «Как же быть? Что сказать такого, чтобы она поверила? Я не могу и не должна рассказывать ей всё. Бабуля будет волноваться, место себе не находить, а с её-то сердцем. Кроме того, сейчас не время для постороннего вмешательства». Мне предстоит многое обдумать, принять какое-то решение. Да и не расскажешь всего, что произошло со мной и Захаром. С Наташкой поссорилась. Ляпнула я первое, что пришло в голову. Если и покривила душой, то совсем чуть-чуть. Правда, про ссору с подругой я вспомнила только что. И всё? Бабуля смотрела испытующе, хоть я и пялилась куда угодно, лишь бы не на неё. Сильно поссорилась. Решила уточнить я. «Не впервой, помиритесь. Или есть ещё что-то?» Ещё соскучилась ужасно. Это уже было чистой правдой, потому и посмотрела ей в глаза, как надеялась, открыто. «И всё равно это не повод обращаться ко мне на «вы» и выглядеть при этом так, словно ты выпускница пансионата благородных девиц». Слава богу, бабуля шутила и даже улыбалась. Полегчала, но совсем немного. Для самой меня так и осталось загадкой такое поведение. Решила, что нужно следить за своей речью, думать, прежде чем ляпать. Засиделись мы допоздна, всё никак не могли наговориться. А потом я ещё долго лежала в постели без сна. Из головы не шёл Захар и то, как он выглядел в момент расставания, когда довёз нас с бабулей до дому. Он так смотрел на меня, словно прощался. И всю дорогу от вокзала молчал. Отвечал лишь на дежурные вопросы, которые бабушка задавала ему из вежливости. Говорят, депрессия овладевает человеком, когда организм перестаёт вырабатывать гормон радости. Опасное состояние, и без помощи специалиста не обойтись. Мне казалось, что Захар был близок к депрессии. Ещё немного, и она завладеет им без остатка. «Ну здравствуй, девица!» Я находилась в доме Пелагеи и не понимала, как тут очутилась. По избе разносился запах тушёного мяса, обильно сдобренного пряностями. Мои рецепторы реагировали как положено, аппетит разыгрался не на шутку. Знахарка возилась с тестом, лепила пирожки и складывала их на небольшой противень. Выглядела при этом как обычная деревенская баба. С выбившимися из пучка прядями волос, в переднике, с закатанными рукавами и перепачканная мукой. «А ты думала, я только зелье да порошки умею готовить?» Усмехнулась она. «Извини, дорогая, угостить тебя не смогу, хоть и хотела бы» так что потерпи. Вернёшься в человеческий облик, отобедаешь. А сейчас я какая? Всё вижу. Могу смотреть в разные стороны, вниз, вверх. Но я не вижу себя, вернее, веру. Не могу поднять руку или ногу, дотронуться до головы. Не терзайся. Вновь заговорила Пелагея. Нет тебя тут. Здесь только та часть тебя, которую принято величать душой. А сама ты далеко. «А как же она-то меня видит? И где мое тело?» «Не переживай, спишь ты крепко в своей кровати. А знаю я, что ты тут, потому что сама же и призвала тебя». Ответила знахарка на невысказанные вопросы. «Получается, она читает мои мысли, или что там может делать душа? Не уверена, что она может думать. Но, судя по всему, кое на что способна, раз даже запахи я различаю а ты смешная рассмеялась пелагея нет бы спросить зачем оказалась тут забиваешь голову всякой ерундой хорошо зачем я тут верку я от тебя освободила не переживай она безвредна как паренная репа не сделает ничего мужу своему правда так и доживет век свой злобе и ненависти и не угрозы ее на меня подействовали как и не доброта душевная кто бы сомневался «Добротой тут и не пахнет». Несмотря на аромат еды, атмосфера в доме знахарки царила зловещая. Она пропитывала меня насквозь, словно покалывали мое тело тонкими иголками. Вроде и не больно, но ощутимо. «А вот ты мне нужна. Я это сразу поняла, как только почувствовала тебя. Плохую службу сыграла для тебя родственница твоя. Зря явилась ко мне с тобой внутри». «Я понимала все меньше». Немного мешала радость от победы над Верой. Жалко её, конечно, что жизнь свою всё равно погубила. Но хоть свою мне удалось спасти. ой ли Не тем твои мысли заняты, девица. Не о том ты должна думать». Пелагея взяла ухват и достала из печи чёрный пузатый казан. А потом на его место задвинула противень, полный пирожками, и закрыла заслонку. И только после этого посмотрела на меня. Впервые с того момента, как я тут оказалась. Мне казалось, что в груди прожигают две огромные дыры. Боль была адская, но закричать я не могла. Черные глаза знахарки смотрели, не мигая. Воздух вокруг меня или того, что я сейчас из себя представляла, наполнился дымом, и я почувствовала запах гари. Сил терпеть не осталось, но я не могла ни пошевелиться, ни застонать, ни перестать смотреть в эти сатанинские глаза. Когда наступил предел, и я решила, что умираю, Пелагея отвернулась. Сразу же полегчало. Появилась эйфория, что я все еще жива. Так больно только первый раз. Заговорила она, и голос ее прозвучал хрипло. Только тут я заметила, что она еле стоит, пошатываясь. Вытирает крупные капли пота со лба. Потом будет легче. Знахарка присела на сундук и откинулась на стену. Грудь ее вздымалась, как жабры у рыбы, выброшенной на сушу. Руки и ноги подрагивали, словно она пробежала кросс, удерживая тяжеленные гири. Любопытство оказалось сильнее страха. Не думала, что такие, как Пелагея, могут выглядеть настолько немощными. Она же разваливалась на глазах, превращалась в старуху. «Я не рассчитала свои силы и всего-то. В следующий раз подготовлюсь получше». Пробормотала знахарка, не двигаясь и не открывая глаз. А знаешь ли ты, что не яд, которым хотела травить мужа Вера, явился проклятием? Что он тут вообще ни при чём? Чар из себя ты сняла, когда укололась брошью. На игле была кровь Веры, и заговорил брошь тот, кто дарил её. Не желал он ей счастья без себя, как и всему её роду. Злая душа у него, достойная настоящего колдуна. Только не наш он, житель степей». Вот оно что! Вот почему всё прошло так плавно, и опасения мои не оправдались. Получается, только с того момента, когда брошью уколется кто-то из потомков, проклятие считалось аннулированным? Неужели всё так просто? А ты думала, жизнь, она вообще гораздо проще, чем мы себе домысливаем. Только мало кто это понимает. И ещё меньше знают, чего хотят от жизни. Вот ты, например, столько сил потратила впустую. «Ради чего?» «Почему не спросила в нашу первую встречу?» «Я бы ответила». «Начать нужно с того, что я вообще не знала, что могу заговорить с тобой». «Это всё скудаумие человеческое». Вздохнула Пелагея и открыла глаза. Правда, на меня, слава богу, не посмотрела. Я отвлеклась и не заметила, что ей довольно быстро полегчало. «Но ничего, скоро ты сможешь наговориться со мной волю». Да не хочу я этого. От таких, как ты, вообще предпочитаю держаться подальше. Это временно. Скоро привыкнешь. Кто знает, может, и я тебе полезной окажусь. Пелагея встала и прошлась по кухне, разминая кости, выполняя нехитрые наклоны. всё иди. На сегодня хватит. Она взмахнула рукой, и я оказалась в черноте. Я чувствовала, как меня тормошат, но глаза упорно отказывались открываться. В голове шумело от того, что кто-то рядом говорил. Только слов я разобрать не могла, словно находилась под водой. «Оставьте меня в покое!» – хотелось крикнуть. «Дайте спокойно поспать! Что вам всем от меня нужно?» Меня снова тряхнули, на этот раз сильнее и ощутимее. Плечо прострелило боль. Злость всколыхнула душу, и я открыла глаза. «Ну, слава богу!» «На силу добудилась. До двух часов спать где ж это видано?» «Кто это старушка? И что ей от меня нужно? И где я?» Мысли ворочались лениво, и видела я всё словно в тумане. Даже щурилась, чтобы разглядеть внимательнее. «Давай, голубушка, просыпайся. Это ж как ты спала, если никак соображать не начнёшь. Вставай, умывайся и живо на кухню. В чём только душа держится?» В мозгу щёлкнула, и пелена спала с глаз. Бабуля, кряхтя, поднималась с дивана, ворча, что молодёжь пошла слишком беспечная, ничем не интересующаяся. Как можно спать до обеда, когда в жизни столько интересного? И всё в том же духе. Слава Богу, я дома. Пахнет воскресными блинами и топлёным молоком. Как же хорошо. Я потянулась в кровати, испытывая ни с чем несравнимое наслаждение. Тело приятно отозвалось, разминаясь. Оно так затекло, как будто я всю ночь проспала, не меняя положение. «Сколько, бабуля сказала времени?» Я подскочила в кровати и уставилась на часы. «Без пяти минут два». Получается, проспала я больше двенадцати часов. Это же кошмар! Права, бабуля, так всю жизнь просплю. «Сходи, погуляй», – проворчала бабуля, когда я усаживалась за стол. «Бледная, как поганка, хоть воздухом подышишь». «Да с Наташкой помирись». «С кем?» «Ммм, какие вкусные блины! А с клубничным вареньем просто объедение!» «Что значит с кем? Разве не ты вчера сказала, что поссорилась с ней?» «Ах да, Наташа! Перспектива идти к ней, выяснять отношения и подписывать мировую не радовала. Не хотелось омрачать день подобными мелочами. Куда как лучше сходить в лес?» Покататься на санках с горы. Кажется, я со школы этого не проделывала. И погода подходящая. Я посмотрела в окно. Снег крупными хлопьями падал на землю. Ветра не было. Ребятня бесилась во дворе. Катались с ледяной горки, которую каждую зиму заливали местные энтузиасты-взрослые. Красота. Только идти в лес одной стрёмно, а с Наташей мы в ссоре. Позвонить Захару? Конечно, вчера он был не в лучшем настроении. Но, может, сегодня ему лучше – и он не откажется составить мне компанию. В конце концов, я ничего не потеряю, позвонив ему. Я покосилась на бабулю. Сердитая такая, губы поджала, на меня смотрит. Значит, надо текать из дому». К моей великой радости Захар сразу согласился погулять. Только на санках кататься отказался. Вместо этого предложил поехать на лыжную базу, отдохнуть по-взрослому. «Скажите, пожалуйста, санки ему не нравятся». А из меня лыжник никудышный. Да и инвентарь отсутствует. с роду дома лыжи не держали. На что Захар ответил, что будет разрешать мне спускаться только с пологой горы. И на базе работает пункт проката. Согласилась, потому что перспектива провести весь день дома с бурчащей бабушкой мне не улыбалась. Он заехал через час. База находилась за городом, но по пустым дорогам добрались мы туда быстро. А народу-то сколько! Словно полгорода решили покататься на лыжах. Склоны усыпаны спускающимися. От инструктора мы отказались. Захар пошутил, что и сам прекрасно обучает дилетантов. Свои лыжи он привез с собой. Профессиональные, горные. А мне сам выбрал в прокате. Я уже начинала побаиваться. Особенно, когда он сказал, что на подъемнике мы не поедем, а будем взбираться в гору пешком. На лыжах я последний раз стояла в школе, на физкультуре. Достаточно расхлябанных, тоже школьных. Тут же, когда Захар закрепил ботинки на моих ногах, я удивилась, насколько они удобные по сравнению со школьными. Закончив возиться с моими лыжами, Захар надел свои и показал, как сбираться на склон елочкой, опираясь на палки. С этой частью задания я худо-бедно справилась. Правда, наверху небольшой горки еле дышала от усталости, чем очень его насмешило. Когда Захар приступил к обучению меня правильному падению, смеялась уже я над тем, как он заваливается на бок, нелепо раскидывая руки. Месть его не заставило себя ждать. Упасть он заставил меня раз десять, пока не получилось правильно с его точки зрения. Мне уже к тому времени перехотелось спускаться с горы. Впрочем, об этом я вообще старалась не думать, так как от одной мысли умирала от страха. Но как бы я ни оттягивала момент, он все равно настал. Показав мне, как ставить лыжи, приседать и сжимать палки, Захар плавно, волнообразно съехал с горы. Получилось у него это так естественно, что я решила, что тоже запросто так смогу. Разочаровалась ровно через пять секунд, когда начала спускаться и упала, да не так, как учил Захар, а вперёд, лицом в снег. «Ты же сказал, что я упаду на бок!» Накинулась я на Захара, когда он, смеясь, помог мне сесть. «Я забыл про силу инерции». «Прости. И то, что ты новичок». Лицо горело от снега, и слава богу, это было единственное неудобство. Вроде я больше не ушиблась. Захар помог мне подняться, продолжая задорно улыбаться. Я поняла, что веду себя как воршливая старуха, не получая удовольствия от прогулки. Наверху я снова засомневалась, глядя вниз. Боязно как-то. Захар не ответил, только как-то странно на меня посмотрел и подтолкнул в спину. Испугаться я не успела, как снова завалилась, на этот раз на бок. Так я падала еще раз пять, пока совершенно не перестала бояться и получилось нормально спуститься. А потом он меня уже не мог остановить. Так мне понравилось ощущение полета и свист ветра в ушах. Но от горки побольше я гордо отказалась. С лыжной базы мы уехали, когда стемнело. Не помню, когда последний раз с таким удовольствием отдыхала на зимней природе. Хотелось как-то отблагодарить Захара, и я пригласила его к нам, попить чаю. Он, не раздумывая, отказался. Такая поспешность меня обидела, но я старалась не подать виду. Кажется мне, или Захар намеренно пытается отдалиться. За весь день он ни разу не попытался обнять меня или поцеловать. А раньше делал это. И ему хотелось, как подсказывала мне моя недоразвитая интуиция. Я же мечтала об этом каждое мгновение, и он не мог не замечать. От этой мысли мне становилось очень стыдно, словно выставляю свою похоть на показ. «Жень, у тебя ничего не случилось?» Спросил Захар, когда я открыла дверь машины и собиралась выйти. «Нет, а что? Всё нормально. Вроде». Добавила «тише», потому что сама в этом была далеко не уверена. «Просто ты сегодня была какая-то странная, на себя не похожая. И говорила странно». «Ничего не придумала лучше, как пожать плечами». Очень надеялась, что проделала это достаточно равнодушно. Если попытки скрыть чувства, которые никому не нужны, выглядят странными, то так тому и быть. Лучше маскироваться я все равно не смогу. На этом мы распрощались. Проходя мимо двери Наташиной квартиры, мелькнула мысль, не зайти ли. Но я ее тут же отогнала. Видеть капризную подругу по-прежнему не хотелось. Если надумаю, позвоню. К бабушке вроде вернулось нормальное настроение встретила меня с улыбкой и с интересом выслушала рассказ, как я осваивала навыки горнолыжника. Мы долго пили чай и много разговаривали, пока она не спохватилась и не погнала меня спать. А на следующий день мне пришлось уволиться с работы.